посмотрел ей в глаза еще каких-то улик виновности, ни малейших. «Из-за этого будут неприятности», добавил Боск. Она удивленно приподняла брови. «Снова никаких улик. Почему? Если ты не давал ей этой информации, с какой стати?» Джулия умолкла, и Боск понял, что она догадалась. В ее взгляде появилось горькое разочарование. «О, Гарри!» Он попытался дать задний ход. «Что? Не беспокойся, я выкручусь». «Гарри!» Я не сообщала ей. Ты приехала выяснить, не я ли осведомительница, источник или как там это называется? Джулия резко поставила свой бокал на кофейный столик. Вино плеснулось через край. Она оставила это без внимания. Боск чувствовал, что разлада не избежать. Он все испортил. Послушай, знали только четверо, и одна из них я. Поэтому ты решил приехать и выяснить, не от меня ли пошла утечка. Джулия ждала ответа, наконец, Боск молча кивнул. «Так вот, не от меня. И думаю, теперь тебе следует уехать». Боск поставил бокал и поднялся. «Джулия, извини. Я все испортил. Думал, лучше всего, чтобы не осложнять наших отношений будет...» Он беспомощно развел руками и направился к двери. «Вести себя, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «Я не хотел портить наши отношения. Но мне нужно было знать. Думаю, на моем месте ты повела бы себя так же». Боск открыл дверь, оглянулся. — Прости, Джулия. — Спасибо за вино. И повернулся, собираясь уходить. Гори — Гори! Боск повернулся к ней, Джулия подошла к нему и хватила за отвороты куртки, медленно притягивала его к себе, потом отталкивала, словно сотрясая, в замедленном темпе задержанного. В задумчивости опустила взгляд ему на грудь и приняла решение. Она перестала раскачивать его, но куртку не выпустила. — Думаю, я совладаю с этим. Джулия посмотрела ему в глаза и притянула к себе. Прильнула губами к его губам в долгом поцелуе, затем оттолкнула, разжала руки. «Надеюсь. Позвони завтра». Босс кивнул и шагнул за дверь. Джулия закрыла ее. Он спустился по ступеням крыльца к тротуару, идущему вдоль канала. Посмотрел на отражение в воде огней всех домов. Освещенный только луной арочный мост выгибался над каналом ярдах в двадцати Его отражение было превосходным. Боск повернулся и снова поднялся по ступеням. Заколебался у двери, и Джулия распахнула ее. «Доски скрипят, помнишь?» Боск молчал. Она ждала. Он не знал, как сказать то, что хотел. Наконец, все-таки заговорил. «Однажды в одном из туннелей, о которых мы говорили вчера ночью, я столкнулся с человеком. С вьетконговцем. В черной одежде с вымазанным грязью лицом. Доли секунды мы глядели друг на друга, а потом, видимо, сработал инстинкт. Оба вскинули руки и выстрелили одновременно, а затем брусились в разные стороны. в перепуге крича в темноте. Воск умолк, вспоминая тот случай. Но я все-таки думал, что он должен был попасть в меня. Почти в упор на таком расстоянии не промахнешься. И моя пуля застряла в стволе. Отдача была иной. Наверху я первым делом ощупал себя, Ни боли, ни крови. Разделся и осмотрел тело. Ничего. Он промахнулся. Этот конговец стрелял в упор и промазал. Джулия шагнул на порог и прислонилась к стене под фонарем над ступенями. Ничего не сказала, и боск продолжал. В общем, я осмотрел свой револьвер 45-го калибра на застревание пули и понял, что он не поразил меня. Пуля вьетконговца оказалась у меня в стволе. Вместе с моей. Мы стреляли друг в друга, и его пуля угодила прямо в мой ствол.